Глава двадцатая. Лена ворвалась в их размеренную жизнь несколько дней спустя. «Подруга, я, конечно, понимаю, что у вас своеобразный медовый месяц, но тебя за язык никто не тянул. Ты сама нас пригласила, и мы уже почти в Абрикосовке». «Ты с Сергеем?» «А с кем же еще?» «На данный момент это мой единственный мужчина. И позволь заметить, «Любимый мужчина». «Да разве я имею что против? Я только рада. Приезжайте, мы вас будем ждать». «Э, подруга, постой вешать трубку». «Ты мне лучше скажи, как у вас дела». «Чудесно». «Ну, очень содержательный ответ». «Ленка, что ты от меня хочешь?» «Приедешь и поговорим. Я по тебе соскучилась». «Я тоже, милая, я тоже». «Ты про Балканова знаешь?» «Да, Димка сообщил». «Димка? Ничего себе!» Лена для усиления эффекта присвистнула в трубку. «А малый исправляется! Слушай, он мне почти начинает нравиться!» «Ленок, я тебя прошу, не начинай всё сначала!» «Ладно, ладно, молчу!» «Но учти, я молчу только потому, что разговариваю с человеком, который ещё недавно находился на больничной койке!» «Акт милосердия?» — усмехнулась Дарья. «Можешь считать, что так». «Спасибо, подружка, удружила». «А если отбросить шутки в сторону, то я не знаю, как мне относиться к смерти Балканова». «Правда?» — звучит ужасно. «Нормально звучит. Все слишком просто. Мне даже не верится. Иногда я думаю, а вдруг это чей-то злой розыгрыш?» Кто-то решил пошутить и выдумал эту историю. «Да...» Лена протяжно вздохнула. «Что тебе сказать, Изорская? Ты явно еще не поправилась, раз подобную чушь. Балканов мертв, следствие закрыто. Вас больше никто не будет тревожить. Радоваться надо!» «Чему радоваться? Погиб человек! Слушай, Изорская, я что-то не пойму!» Ты когда такой доброй стала? Один мудак, прости за выражение, пытался тебя убить. Из-за него ты потеряла ребенка, а теперь ты ударилась в философствование. Заканчивай. Что случилось, то случилось, и нечего рассуждать. Что не делается, то к лучшему. И не вздумай мне читать мораль, не поможет. Ее Ленку нельзя переделать. Если Даша признавалась, что порой не могла определиться, сделать выбор, принять решение, то у Лены все было куда проще. У нее не существовало такого понятия, как «не знаю» или «да», или «нет», третьего не дано. Она всегда поступала так, как ей было удобно в конкретном случае и не мучилась сомнениями. Что сделано, то сделано. Назад дороги нет. «Вы когда приедете?» Даша решила сменить тему. Ей надоело, что ее постоянно критикуют. Но не могла она переделать себя. Да, вот она такая. И измениться у нее не получается. «Убегаешь от разговора?» Догадалась Лена. Но развивать тему не стала. «Скорее всего, завтра. Мы сегодня переночуем в гостинице, а завтра утречком...» К вам в гости наведаемся. Вы можете остановиться у нас, места хватит. Лена игриво засмеялась. Ну уж нет, подруга. В кои веки я получаю в единоличное удовольствие серёгу и хочу этим воспользоваться в полной мере. Тут Даша ее понимала. И даже очень. Отлично. Тогда мы вас будем ждать. Только смотрите, сильно не увлекайтесь. А что? В голосе Лены послышались игривые нотки. «Имеем право». «Имейте, имейте, никто не спорит. Только тогда нас не надо было предупреждать и грозиться, что вы приедете в гости». «Изорско я, не ворчи! Если что-то изменится, я тебе звякну». Андрей, услышав, что завтра к ним нагрянут гости, обрадовался. «Целую вечность не видел Климова». По телефону мы созваниваемся, но разве разговор по телефону можно сравнить с общением вживую? Привет, как дела и всё. Аленок молодец. Он добродушно усмехнулся. Не думал, что Серёга второй раз решит жениться. После неудачного брака он начал мыслить, как закоренелый женоненавистник. Они сидели на диване. Включили стерео, и теперь по комнате разливалось... Спокойная музыка. Даша улыбнулась и запустила руку в волосы Андрея. Он не стригся, и волосы у него значительно отросли. Даше нравился беспорядок на его голове. Мысленно она сравнивала Андрея с героями приключенческих фильмов. У тех зачастую неизменным атрибутом авантюризма выступали отросшие спадающий на ворот рубахи волосы. «Ты плохо знаешь Лену. Она у меня девушка решительная. Если уж надумала, кого на себе женить, то в лепёшку расшибётся, но своего добьётся». Андрей взял ладошку Даши и, поднеся её к губам, стал легонько покусывать кончики пальцев. С тех пор, как Дашу выписали из больницы, Они не занимались любовью. Врач предупредил, что лучше воздержаться от половой жизни, по крайней мере, в течение первого месяца. Организм Даши должен восстановиться. В первое время так и было. Дашу не интересовало ничего. Об интимной стороне жизни не стоило даже упоминать. Но после того, как они приехали в Абрикосово, Она всё чаще стала ловить себя на мысли, что ей хочется прикасаться к Андрею. Хочется чувствовать его прикосновение. Она видела, как темнеют его глаза от желания, когда она находилась рядом с ним. Но из-за опасения навредить Даше, он не делал попыток сблизиться в интимном плане. «Что ж, тогда мне только остаётся пожелать Климову счастья. Андрей коротко хохотнул. Что здесь смешного, Загорнов? Лена — моя лучшая подруга, и я не допущу, чтобы ты думал и отзывался о ней в неуважительном тоне. Даша сделала попытку вырвать руку. «Упаси меня, Боже!» театрально воскликнул мужчина, не выпуская руку Даши. «Обижать лучшую подругу!» Любимый, чревато последствиями. Вот именно, милый. Когда они к нам собираются в гости? Завтра утром. Отлично. Тогда устроим небольшой пикник во дворе. Возражения имеются? Никак нет. Лена с Сергеем прибыли ближе к одиннадцати часам. Услышав громкий сигнал автомобиля, Андрей пошёл встречать гостей. Климов с утра связался с ним, и они обговорили намечающиеся мероприятия. Даша хлопотала на кухне, приготавливая лёгкие закуски и мечтала, чтобы к ней поскорее присоединилась Ленка. Нет всё-таки как быстро женщины привыкают к хорошему. Стоило Андрею несколько раз похозяйничать на кухне, как теперь Дарья Частенько бросала на него вопрошающие взгляды. Послышался шум и радостные голоса. «Подруга, привет!» В кухню ворвалась Лена. Не успела Даша обернуться, как оказалась в объятиях подруги. Чтобы ненароком не поранить Лену ножом, Даша отвела руки в сторону. «Наконец-то мы до вас добрались. Классное место!» «Не зря Сергей порекомендовал его мне, чтобы я порекомендовала его тебе, и...» «Ты покрасилась?» Даша в изумлении уставилась на подругу. «Да!» Лена кокетливо поправила белокурые короткие кудри. «Теперь мы с тобой обе блондинки. Ну как тебе, нравится?» «Непривычно, но да, тебе идёт. Я бы даже сказала, очень!» Однажды утром я проснулась, подошла к зеркалу и поняла, что хочу измениться. А как женщина может измениться быстро и дёшево? Только сменив прическу. Вот я и решила поэкспериментировать. Она поправила ворот блузы. Кстати, Серёжа остался доволен моим новым образом. Даша была искренне рада видеть подругу. Кажется, всё возвращается на круги своя. Иди переодевайся и давай мне помогать. Думаешь, я одна буду стоять около плиты? Ничего подобного. Изорская, ты нахалка. Между прочим, я твоя гостья. Гостья, ванная, находится на втором этаже. У тебя 15 минут. даша понравился Сергей Климов. Он оказался приятным мужчиной. Пока мужчины возились с шашлыком, девушки накрыли во дворе стол. Погода не подвела. Солнышко по-осеннему пригревало, но не пекло. Дул лёгкий ветерок, играя ветками яблонь и груш. Когда всё было готово, они сели за стол. «Как тебе мой Серёженька?» — спросила Лена, после того, как было выпито несколько бокалов вина. «Классный, правда?» «Я от него без ума». «У, подруга, я смотрю, у тебя всё очень серьёзно». «Конечно, серьёзно, раз я за него замуж собралась, а ты как думала?» «Что, я шутить такими вещами буду?» «Нет, всё очень-очень серьёзно». «А у вас как дела? Что нового?» «Мы отдыхаем и наслаждаемся обществом друг друга». Лена покосилась на подругу. «Что-то ты темнишь, милая». Ладно. Я сегодня уже не в том состоянии, чтобы у тебя выпытывать что да как. Но потом ты мне непременно расскажешь. Кстати, почему у нас бокалы пустые? И где наши мужчины? Почему мы одни?» Сергей изрядно выпил, прочувствовав в полной мере атмосферу отдыха. Когда пришла пора возвращаться в отель, Даша предложила. «Оставайтесь у нас». «Куда вы в таком состоянии поедете?» Но Сергей категорически замотал головой. «Нет, нет, нет, мы к себе». Он пошатнулся, но устоял на ногах. «В таком состоянии я тебя за руль не посажу», сказал Андрей, который выпил значительно меньше, хотя тоже был под хмельком. Даша возмущенно покачала головой. «Я вас отвезу». «Андрей?» — Даша попыталась возразить. Ей не понравилась его идея. «Давайте все останемся у нас. Никто никуда не поедет». Но ее никто не услышал. Все направились к джипу Андрея. Вот болваны. Даше пришлось следовать за ними. Андрей обнял ее за плечи и прижал к себе. «Не волнуйся, я быстро». Ты даже не успеешь заскучать. Мне это не нравится. Я хорошо вожу машину. Никто в этом не сомневается, но ты ненамного отстал от Сергея. Талант не пропьешь. Он чмокнул ее в кончик носа и прыгнул в джип. Лена высунулась в опущенное окно. Дашка, пока. Завтра созвонимся. Она громко икнула. Все было здорово. — Нам понравилось. Не ругайся. Я тебя люблю. — Езжайте уж. Она проводила взглядом джип и пошла в дом. Убираться не хотелось. Они и так хорошо посидели, поговорили, что Даша расслабилась. Сейчас она примет душистую ванную. А потом... Она подумала об Андрее. Она не представляла себя без него. Он стал частью её. Ей нравилось постоянно видеть его рядом, чувствовать его присутствие, его заботу. Ей нравилось ловить на себе его влюблённый взгляд. И она тоже любила этого человека. В доме после шума веселья было непривычно тихо. Даша, продолжая улыбаться, поднялась по лестнице. «Да». Ванная это то, что ей требовалось на данный момент. Она прошла в спальню за халатом. После того, как Андрей вернётся, они непременно продолжат вечер. Даша улыбнулась. У них всё получится. Она уже собиралась идти в ванную, когда услышала неясный шум, раздавшийся с первого этажа. У Даши ёкнуло в груди от дурного предчувствия. Может, ей послышалось? Мало ли что может показаться. Нет, шум повторился снова. На этот раз Даше показалось, что за кем-то захлопнулась дверь, и причем довольно-таки громко. Андрей вернуться не мог слишком рано. Неужели она напророчила грабителей? Даша несколько раз делала замечания Андрею по поводу того, что он мало заботится о безопасности и сохранности дома. Дом Загорного располагался в отдалённой местности. Его с соседями разделяло приличное расстояние. Даша осмотрелась по сторонам. Она испугалась. Но сидеть в спальне в ожидании неизвестного... Ну уж нет и мобильная она как нарочно оставила внизу. Придётся спускаться. Её взгляд остановился на тумбочке, стоящей рядом с кроватью. Кое о чём она позабыла. Даша передвигалась на цыпочках. Она рассчитывала на эффект неожиданности. Если она не будет шуметь, то ей удастся застать грабителя врасплох. Шум доносился из кабинета Андрея. Медлить больше было нельзя. Она подошла к кабинету и открыла дверь. «Здесь нет диска», — негромко произнесла она.